Глава четвертая. Приемная комиссия находилась в просторном гулком зале, сводчатый потолок которого поддерживал колонны. Стоило мне войти, как двустворчатые двери с тихим шорохом сомкнулись за спиной. Я замерла, ожидая, пока глаза привыкнут к слабому освещению. Зал был огромным, его стены тонули в полумраке, и только в центре трепетало несколько странных голубых огоньков. Присмотревшись поняла, что это не свечи, а хрустальные сферы, внутри которых билось голубоватое пламя. Присмотревшись, поняла, что это не свечи, а хрустальные сферы, внутри которых билось голубоватое пламя. Посреди зала стоял длинный стол, заставленный непонятными предметами. За ним сидели трое мужчин и женщина. Одно из мест пустовало. По мужчинам я скользнула равнодушным взглядом. Узнала ректора с непроизносимым именем, кивнула ему. Спохватилась, поздоровалась со всеми. Остальные выглядели обычными людьми, к тому же ровесниками моего отца, ничего интересного. А вот женщина заслужила отдельного внимания. Очень красивая. Это первым бросилось мне в глаза. Но красота тщательно выверенная, идеально холодная, безликая. Черные гладкие волосы, Бледная кожа, тонкие правильные черты лица и нечеловеческие яркие губы. Цвет ее глаз прятался под длинными и густыми ресницами, я не смогла его рассмотреть. Она поймала мой взгляд. Подалась вперёд, отчего узкое зелёное платье натянулось на груди, обрисовывая ее формы. Положила на стол сжатые вместе руки и медовым голосом произнесла. «Ми, Элиза Королёва?» «А мы вас ждем. «Ам...» um, «Я немного растерялась». «Что я должна делать?» «Ничего сверхъестественного. Мы всего лишь оценим уровень, силу и глубину вашего дара». Она указала на один из предметов, лежащих перед ней. Больше всего он напоминал стеклянную палочку с набалдашником, огранённым в виде кабашона. «Это псирезонатор. Возьмите его в руки...» Направьте на книгу передо мной и мысленно попробуйте ее передвинуть. Резонатор усилит ваши способности, если они маленькие, и сдержит, если их слишком много для такого простого действия. Фу, кажется, ничего сложного. Сейчас возьму эту волшебную палочку, потакую в книжку и со спокойной душой отправлюсь собирать вещи. Я уже потянулась за резонатором, когда за моей спиной вдруг с шумом распахнулась дверь. Кто-то торопливо вошёл в зал, и я услышала голос, от которого съёжилось сердце, а на лбу выступили капельки пота. «Миял Рималель, Мия Сарелия, и вы, господа, прошу меня извинить». Заблудился немного. «Ничего, Мия, наоришь. Скоро привыкнете». Пропела Сарелия, поднимаясь и точным дозированным жестом протягивая кисть для приветствия. «Это вы извините, что мы решили начать без вас». «Мия-ректор заверил, что вы еще отдыхаете с дороги». «Ерунда. Я готов влиться в учебный процесс прямо с порога». У вошедшего не было ни единого шанса ее избежать. Разве только сделать вид, будто не заметил протянутые руки, но это было бы вопиющей грубостью. Замерив и не решаясь повернуться, я спиной ощущала его взгляд и присутствие. И не ошиблась. Мимо меня прошествовал ночной незнакомец. За ним тянулся шлейф. Тонкий, едва заметный, но я уловила его. Приятный запах. Очень изысканный. Тот, кого назвали Мия на ореш, на меня даже не глянул. Галантно приложился к ручке с орелии, кивнул остальным и занял пустующее место. Неужели они уже знают, что ночью я пыталась сбежать? Или все таки не выдал? По его лицу вообще не сказала бы, что он меня помнил. Ваше рвение очень похвально, Мия на ореш. заметил ректор. Мы давно просили Его величество посодействовать и прислать менталиста высшего уровня. Ваши сородичи не посещали Академию уже несколько веков. Менталиста! Сейчас он все вычитает, да и ночью сто раз вычитал. Стараясь не поддаваться панике, я все-таки схватила резонатор не поломался бы. Новоприбывший уклончиво ответил. «Мои сородичи давно отошли от дел и не любят мирской суеты». «Хм, что же это за сородичи? Он не человек? Вроде бы ничего лишнего. Или недостающего?» Закусив губу, скользнула взглядом по наорешу. Ночью не удалось как следует его разглядеть, но сейчас я оценила широкий разворот плеч, на которых едва не трещало сукно. Подняла взгляд выше, Медленно отмечая волевой подбородок, сжатый упрямый рот, прямой нос с тонкими крыльями, зеленые, мерцающие, словно изумруды, глаза с узкими змеиными зрачками. Изящный разлет бровей, чистый лоб, откинутые назад белоснежные волосы. Такое лицо трудно забыть. Меня охватило странное чувство, что-то взволновано всколыхнулось на дне подсознания. В задумчивости я опустила взгляд ниже, уставилась на его губы. Интересно, он всегда их так плотно сжимает? «Что ж, теперь, когда все в сборе, продолжим». Голос ректора заставил меня очнуться. «Мия, Лиза, вижу, вы уже обзавелись резонатором. Попробуйте мысленно выполнить задание мисс Арелии. Обдурить комиссию не получилось. А чего я хотела? Там же не дилетанты сидят, а настоящие маги. Опытные преподаватели, Альва Сарелия, профессор левитации. Луи Ливил Роу, профессор телекинеза. Наамин Данарес, профессор эмпатии, и заодно дикан факультета, на который меня зачислили. Ректор Алри малиль как оказалось, иногда заменяет на кафедре пирокинеза. Она сладкая на Аре То еще юничка. Его присутствие смущало, раздражало, никак не давало сосредоточиться. Вроде бы несложные тесты, но возле магистров то и дело вспыкивали их магические артефакты, и я еще больше нервничала, не понимая, что они показывают. Пока тело всеми силами пытаясь продемонстрировать, что никакого дара у меня нет, но Ариш любезничал с мисс Арелии. Будто нарочно делал вид, что не замечает меня. Но порой, когда думал, что я на него не смотрю, Бросал в мою сторону странные, задумчивые взгляды. «Да что же он там вычитал, менталист Кренов. Нет у меня никаких способностей, нет!» «Ой, а вдруг я это тоже вычитал?» По его глазам невозможно было понять, о чем он думает. Да и по лицу тоже. А вот у Сарилии на лбу огромными буквами горело. «О боже, какая прелесть!» Кажется, только присутствие свидетелей из числа коллег и одной нерадивой адептки не давало ей накинуться на бедного мужчину прямо в зале приемной комиссии. Наверное, мысленно она уже раздевала его, медленно, вдумчиво и со вкусом, как разворачивает самую большую конфету из новогоднего подарка. Нет, я все понимаю, но у них разница лет в двадцать не меньше. Она, конечно, неплохо законсервировалась, выглядит идеально. Но видно, что давно уже не девочка. А он еще совсем молод. Я его ночью со студентом перепутала. А она туда же, конфетка, решила полакомиться. Представила себе эту сцену и с трудом сдержала смешок. Потому что как раз в этот момент пыталась воспламенить свечу по приказу ректора. Точнее, усердно делала вид, что пытаюсь. На самом деле, искренне надеясь ничего не воспламенять. Одна хорошо законсервированная профессорша и так уже вся воспламенилась. Может, она знает о нем нечто особенное? На будто что-то почувствовал, выпрямился, уставился на меня нечитаемым взглядом. Узкие зрачки мгновенно расширились, затопили зеленую радужку, сделав глаза похожими на ночные озера. Черт, черт, он же менталист! Неужели увидел картинку, как консерва раздевает конфету? «С такими-то плечами я и сама, пожалуй... Чёрт! Нет, нет, профессор, я ничего не имею!» Нервно взмахнув хрустальной палочкой, я каким-то образом все же воспламенила дурацкую свечу. Двое других магистров переглянулись. Подняла взгляд на и отчаянно стараясь не смущаться. «Мои мысли, мое личное пространство! Эзы тут всякие!» Его глаза уже сделались нормальными, только странные зрачки завораживали. Все-таки, наверное, не совсем он человек. А вот взгляд царели, сверлил во мне дыру и заколачивал в нее гвозди. Боже, тут что же каждый мысли читает? Действительно, недолго психом стать. Без дефиса. Вы очень старались, адептка, произнес ректор с бесстрастным лицом, не уточняя, какие из моих стараний оценил. Похоже, в данный момент у вас однозначные склонности к эмпатии и, возможно, некоторые зачатки психокинеза. Но на факультет ПСИ неживого вам пока рано. Первоначальное распределение в силе. Остаетесь на ПСИ-пассиве. Через месяц пройдете повторную комиссию, тогда сможем точнее определить уровень ваших способностей. Что? Через месяц? Опять? Интересно, за это время консерва уже поглотит конфету или подавится? «Вот вам и первое задание, Мия, наорежь!» Едва уловимо поморщившись, кивнул на меня ректор. Еще нужно пояснить. Над неподготовленными учениками обычно берут кураторство профессора. Хотя бы на первое время. У адептов Земли способности еще не устойчивы, а попадание в наш мир – стресс. К тому же они очень громко думают. «Поучите девушку блокироваться. Это первостепенно» иначе ее бурная фантазия распространится по всей Академии. Через десять дней жду от вас рапорт об уровне ее магического резерва и разносторонности дара». «Но почему именно он?» Нариш приподнял бровь, будто для него это тоже стало неожиданностью. «Буду рад помочь», — кивнул Сухо. «В вашем помощнике уже есть расписание. Обратился Эльф ко мне. «Зайдите в библиотеку, вам выдадут все необходимые материалы. Сегодняшние пары можете пропустить, но будьте любезны, уделите внимание индивидуальным занятиям. При слове «индивидуальным» лицо консервы застыло маской, под которой наверняка шла бурная мозговая активность. Я провожу адептку до библиотеки. Поднялся на ореш. «Что вы, Мия?» Сама любезность темно-вишневыми губами вскочила, изображая участие и радушие. «Вы же плохо ориентируетесь в Академии. Я лично проведу адептку, мне несложно. Ох, бывало, я как-то на земле?» В ее улыбке промелькнуло что-то хищное. «Лучше отдохните с дороги, подготовьтесь к первым парам. Они всегда сложные и ответственные. Очень важно сразу поставить себя перед адептами, а то потом спуску не дадут». Сарелия так на меня глянула, что я сразу же поняла, кто и кому теперь не даст спуску. «А если пожелаете», — продолжила обворожительно улыбнувшись, — «я и вам проведу экскурсию, чтобы больше не терялись». Ореш уже собирался ответить, но не успел. В этот момент поднялся ректор. «Что же, господа, благодарю всех за участие. мия на ореш мия Элиза, осваивайтесь. До встречи!» И он резво припустил к двери. Сарелия оставалась на страже, готовая перехватить на Ариша и отсечь от любого смельчака, рискнувшего претендовать на его общество. «Сейчас, дорогая Ми! Она потянулась за сумочкой, но я поспешно остановилась. «Спасибо, профессор Альва!» Надо же, даже полное имя с перепугу вспомнила. И «Я знаю, где библиотека!» «Знаю». Усиленно вкладывая в свою голову уверенность, я бросилась за ректором. «Простите, Мия, эм, Эндерс!» «Могу я с вами переговорить?» Он притормозил уже у двери, пропустил подлетевшую меня вперед, и, когда за нами закрылись створки, поинтересовался. «Слушаю. Вы обещали помочь мне связаться с родными?» «Я подумаю, что можно сделать, и передам через вашего куратора. Но не переживайте, мы сделаем все, что в наших силах». «Ненавижу такие ответы. Ну чего еще ожидать от занятых ректоров?» Он отправился к себе наверх, а я поспешила покинуть здание, пока охотница и ее жертва не вздумали провожать меня до библиотеки на перегонке. Достала мобилку, сверилась с картой и отправилась в указанном направлении.